Псковитянин. Еще до заморозков, до желтых листьев вернулся Лука в Псков. Пришел он вместе с новгородскими полками. Вел их на рыцарей храбрый муж, Захар Давыдович. Новгородцы ударили с тыла, псковичи сделали вылазку, зажали захватчиков с двух сторон, погнали от Пскова прочь. Лука, как вошел в во Псков, так и не задерживаясь в Кремле, Поспешил за величие. Весь посад за рекой великой лежал одним сплошным пожарищем. Лука все убыстрял шаг, потом побежал. Сердце колотилось в груди, ноги подкашивались. Старик задыхался и все же бежал из последних сил. Вот, знакомая березка, колодец. Лука встал, не узнавая родного места, не веря своим глазам. «Обгорелый пустырь! Печь! И та обрушилась!» Долго стоял на пепелище старый мастер, будто окаменел. Слабо моросил дождь, мелкие капли запутались у него в волосах, покрыв голову будто мельчайшим бисером. Шапку Лука потерял, когда бежал сюда. Надо было пойти к соседям, расспросить, узнать. Но мастер не мог сдвинуться с места. Тяжкое предчувствие навалилось на сердце, сковало. Соседи сами увидели его. Откуда-то сбоку из землянки выглянула женщина, узнала. Он, сосед. Вылезла наружу, подошла к нему. Ты ли это, дедушка Лука? Здравствуй. Мастер вздрогнул, оглянулся. Несколько мгновений в глазах у него, кроме тоски, ничего не было. Потом зрачки дрогнули, ожили. Лука узнал соседку. — Здравствуй, Аннушка! Скажи, куда мои подевались? Соседка, глядь себе под ноги, невнятно забормотала. Лука только и понял одно, не ведаю. Он схватил ее за руки. — Анна, не лги! Скажи правду! Женщина отстранилась, отступила на шаг. — Не знаю! Дальше говорить не смогла, закрыла лицо концом платка, всхлипнула По одному подходили знакомцы, соседи окружали Луку. Мастер дико озирался вокруг, не отвечал на приветствия, не узнавал людей, твердил одно. «Скажите, скажите, куда мои подевались!» На мастера больно было смотреть, но люди как сговорились, только головами качали да руками разводили и все наперебой звали к себе. «Пойдем, обыгрейся, покушай! Не обесуй, сосед! Хоромы наши в земле выроты а все теплее, чем на дожде мокнуть. Пойдем!» «Где мои?» Вместо ответа спрашивал Лука. И люди опускали глаза. Наконец, кто-то не выдержал. «Он, братцы, так-то и ума решиться может! Лучше сказать!» Лука кинулся говорившему И тут сразу раздалось несколько голосов. «Мужайся, Лука! Не ты один терпишь, горе ныне всенародное! Схоронили мы твою старуху! Не поглядели рыцари на ее седины! Убили! А сын!» Соседи опять замолкли. Вдруг сквозь толпу протиснулся молодой воин. «Прости, дедушка Лука! Молод я! И вылезать с речами впереди старших мне вроде бы и не пристало!» «Да молчать не в сыном твоим! Плечо к плечу стояли мы на псковских стенах, когда вражья стрела угодила ему в грудь! В сердце!» — упавшим голосом спросил старик. Парень вздохнул. «То-то, что нет! Два суток он мучился, пока Богу душу отдал!» Парни одернулись сзади за кушак. по «Что говоришь такое?» «Говорю, как надо!» — откликнулся он. О том, что сын твой помер не сразу, а в досталь смертной муки хлебнул. Не кручинься! Зато довелось ему своими очами видеть, как мы последний приступ отбили, и телами рыцари Псковский ров завалили. А до того страшно было. Казалось, не устоять Пскову. Не позволил сын твой унести себя со стены. Ему перечить не стали. Думали, все равно жизни ему час остался. А он, не ведаю, какие силы в себе нашел. «Какой огонь горел в душе его! Только до победы дожил! А как отбили приступ? Он мне и прошептал! Ну, вот и ладно! Теперь и умереть не страшно!» «Отошел он тихо! Спокойно! Ровно бы ему к его отпустили!» Воин говорил негромко, изо всех сил старался, чтобы голос его не дрогнул, но скупые слезы против воли катились у него по щекам. В толпе всхлипывали, сморкались, женщины плакали не стыдясь. Воистину, горе было всенародным, и каждый не досчитался кого-нибудь из близких. Только у Луки глаза были сухи, но лучше бы он плакал, а так и поглядеть в лицо ему было тяжко, такая мука была в нем. Еле волоча ноги, шатаясь, старый мастер подошел к войну. Положил руки ему на плечо, тихо молвил «Спасибо тебе, сынок!» И пошел прочь. Никто не посмел остановить его. В поход. Настал день, когда Лука с высокого седла взглянул под темные своды смердих ворот. За воротами дорога, выйдя из Псковского Кремля, круто шла вниз к реке Великой. Сверху хорошо было видно, как полки новгородцев и псковичей вереницами тянулись по льду, поднимались на тот берег, где в завеличье, среди занесенного снегом пепелища, там и тут желтели свежим деревом срубы новых изб. Вместе с народом Лука выехал из ворот, оглянулся, в последний раз пристальным взглядом мастера окинул стены и башни. На потемневшем от времени известняковом плетнике белелись следы недавней заделки. Мастер слез с коня, подошел к стене вплотную, стащил рукавицу, положил руку на камень. Здесь, после рыцарей, осталась глубокая выбоина. Ломились захватчики в смерти ворота и ушли, несолоно хлебавшие. Эту свежетесанную белую плиту положил он сюда своими руками. Сейчас можно вот так стоять у стены и думать. Хоть вновь приходите, непрошенные гости. Милости просим. Стены Пскова готовы. Смотрите, стенобитные машины не поломайте. В это время из ворот вышли новые ряды воинов. Показались стяги новгородские, псковские. Следом ехал Захар Давыдович в богатом боевом доспехе. Шелом новгородского воеводы сверкал золоченым узором. Рядом с ним ехал псковский посадник, Пантелей, в лихо заломленной высокой соболей шапке. Седая борода посадника снежной волной рассыпалась по алому сукну шубы. Заметив у стены мастера Луку, он повернул к нему. «Не как и ты, Лука, в поход!» «В поход!» — коротко ответил Лука. «Твое ли это дело?» — воскликнул посадник. «Ты без того потрудился?» «Стены Пскова починил? Весь град у тебя в подручных ходил, пока Кремль укрепляли? Баста! В поход идти тебе не след! Вишь, я дома остаюсь, стар, а мы с тобой сверстники, молодые и без нас из Борск выручат!» Пантелей говорил участливо, но Лука, слушая посадника, все больше хмурился. Наконец не стерпел, перебил его. «На добром слове спасибо тебе, Пантелей!» Но в поход я пойду. Слыхал, как меня рыцари обидели. Душа горит. Посадник понял Луку, замолк, торопливо отъехал прочь. А зодчий сел на коня и стал спускаться к великой. И тут-то на скате горы к Луке подъехал Прокопий Киев. Сидел он на какой-то низкорослой лохматой коняге. И потому заглядывать в лицо мастера ему пришлось снизу лука не ответил на его приветствие отвернулся но про ехал следом не отставая потом он сказал не гневайся мастер видел ты меня в москве верным слугой злодея твоего боярина василия ныне врагами мы с ним расстались лука откликнулся совсем неприветливо сомнительно что то разбойничали вы вместе про обрадовался даже этому закивал головой «Истина, вместе! Но когда Боярин тебя заточил, я ему поперечить посмел. С той поры между нами черная кошка пробежала!» Лука только головой покачал, а Прокопий, не давая ему раскрыть рта, заспешил, зачистил. «Господа новгородцы, когда тебя вызволяли, Боярина Василия пощипали малость, сам ведаешь. Он и задумал свои дела поправить, и пока Новгород на немцев собирался, Боярин рыцарям целый обоз припасов послал». «Ну и угадал, поторговал на славу!» «Вот пёс!» — вырвалось у Луки. «Истина!» — опять закивал Прокопий. «Истина, пёс! Да не о нём речь! Речь о том, что с обозом он меня послал! Вишь, опытнее Прокопия Киева, приказчика у него не сыскалось! А я как проезжал по Псковской земле, поглядел на разорение, что немцы учинили, так у меня сердце кровью и облилось! Вернулся в Новгород!» честно перед боярином отчитался, а потом плюнул ему в бороду. Ну и что же боярин спросил лука известно, прогнал, не заплатив ни полушки и она то рукой махнул да и подался в во псков. Вот и поспел к походу, только доспех у меня по бедности худ. Доспех действительно на прокопии был скудный, кольчушка с ободранным подолом, шлем в рыжих пятнах ржавчины и самодельный кистень. Цепь, прикрепленная к грубо остроганной рукоятке. На другом конце короткой цепи простая гиря, видимо, добытая в какой-то новгородской лавке. Только и хорош был щит, большой, прямоугольный, чуть выгнутый, с широкими ременными лямками. Но когда Прокопий повернулся к Луке так, что мастер смог увидеть наружную поверхность щита, он невольно отшатнулся, При виде черного, рыцарского креста на белом поле. Примечание. Черный крест на белом поле. Эмблема рыцарей Ливонского ордена. Прокопий усмехнулся. «Ты чего?» «Зазорно латинский крыш на щите носить. Брось этот щит, Прокопий!» «Что ты, мастер?» «Да у меня вся надежда на этот щит. Пока не добуду в бою другого. Буду носить этот». «Щит крестоносца!» По снежной равнине прямо на новгородские и псковские полки мчались тяжело вооруженные рыцари. Грозно нарастал железный ляск. Рыцари шли клином. «Свинья! Свинья!» Как шелест пронеслось над русскими рядами. Примечание. Клинообразный строй рыцарских полков русские звали «свиньей». Рыцари надвигались, уже хорошо были видны черные кресты на белых щитах, направленные вперед острия копий и нечеловеческие, железные личины вражьих шлемов. Захар Давыдович оглянулся на своих, побледневшие суровые лица. — Что ж, братья, настал час битвы, — громко сказал он, — встретим ворогов, как деды наши на Чудском озере их встретили. Тогда тоже немцы на рате Александра Невского о свиньёй шли? Выходит, не впервой. Не забывай, ребята, главное — строй в них разбить. А там тащи дьявола всё дел. Упадёт, земли не поднимется. Доспехи на них тяжёлые. Повернувшись лицом к врагам, воевода вынул меч. Стремителен удар рыцарской свиньи. Сжимается тоскливо сердце когда в лязги и грохоте накатывается безликий, тесно сомкнутый клин панцирной конницы. Но когда сердце опалено праведным гневом, не остается в нем места для страха. Ни один человек русской рати не попятился, не дрогнул, не побежал. Твердо уперев копья в землю, встретили новгородцы врагов, на щиты приняли удар вражьих копий и... не устояли... Первые ряды были смяты и затоптаны подковами тяжелых, бронированных коней. Тут бы казалось и битве конец, руби бегущих, а нет, никто врагам хребта не кажет, и чем глубже врезалась немецкая свинья в русский строй, тем чаще начали опрокидываться рыцари. Теперь длинные копья им только мешали, а мужицкие топоры делали свое дело. Еще немного и от немецкого клина ничего не осталось, сражающиеся перемешались. Лука, стоявший в стороне отчела войск, ждал, когда волна сечи дойдет и до его ряда. Наконец, прямо перед ним оказался рыцарь. Лука спокойно деловито встретил щитом рыцарский меч, отступил на шаг и сам обрушил секиру на шлем врага. Рыцарь качнулся, но усидел. «Эх, прав был посадник Пантелей! Стар я!» — подумал Лука. Рыцарь, видя седую бороду Луки, понял, что сила на его стороне. Насел, перестал беречься. Мастер гневно отступал, чувствуя, как гнев охватывает его всего. «Рвануться бы вперед! Забыть о расчете! Нельзя!» На какое-то мгновение рыцарь не закрылся щитом. И Лука, вложив всю силу в удар, влепил ему топором прямо в лоб. Рыцарь опрокинулся, загремел, как пустое ведро. — Это тебя за сына! За сына! За сына! — кричал Лука, стараясь заглушить шум битвы. По-молодому спрыгнув в седла, мастер кинулся на врага, силившегося подняться, и опять, и опять опрокидывавшегося под тяжестью доспеха. Сквозь узкие прорези забрала рыцарь увидел над собой занесенную секиру. Откуда в памяти рыцаря нашлось нужное русское слово? Но только оно нашлось. «Пощада! Пощада!» — взвизгнул он не своим голосом. э сволочь! По-нашему заговорил!» — рявкнул Лука. И рассек-таки шлем врага. Но тут же покатился сам сбитый с ног нежданным ударом. Кошкой вскочил на ноги и уже без расчета стал отбиваться, не понимая, что удары его не верны, не чувствуя, что силы его оставляют. «Конец! Щит треснул!» Лука оглянулся. «Вокруг свалка, сеча, треск ударов, вопли раненых. Выручать некому!» Лука отшвырнул бесполезный щит и бросился навстречу верной смерти, слеп от ярости. Только искры из-под лезвия топора видел. Но где ж устоять пешему против конного? Рыцарь сверху ошеломил луку. Старик рухнул в снег. Рыцарь перегнулся седла, пытаясь достать его мечом. Но кто-то прикрыл луку щитом, и рыцарь, уже взмахнувший мечом, почему-то не ударил. Мастер не видел, как на рыцаря налетели двое конников, и ему оставалось только спасать свою шкуру. Лука сел в сугробе, стирая кровь и снег с лица, он силился понять, что произошло. Сеча откатилась куда-то в сторону. Над Лукой, улыбаясь, стоял Прокопий Киев. — Вишь, Зочий, пригодился мой щит тебя прикрыть, а ты его лаял. Лука на это ничего не ответил но за него ответил кто другой. — Может, оно и так, но но не ты, Прокопий. Можешь русский щит подобрать, а этот брось. Прокопий вздрогнул, оглянулся. — Боярин Гюргий! Он самый! — откликнулся Юрий хромой подъезжая вплотную к сугробу, где еще сидел Лука. — Эль не приметил, что рыцаря, от которого ты Луку прикрыл, мы с Мишей Понавляевым отогнали. Прокопий закивал. «Спасибо, на на может, выручили, а может и нет. Ты иди, щит себе поищи!» Прокопий покорно пошел прочь. Оглянувшись на его сгорбленную спину, Лука сказал сукоризной, «Зря убедил человека, боярин Юрий!» Юрий промолчал, только поглядел вслед Прокопию, но взгляд его не смягчился. Прокопий Киев. Ночь была тихой, морозной. Вызвездила сквозь черные ветки берез. На темно-синем небе горели стожары. Примечания — стожары, плеяды. Иногда так называли и другие созвездия. Под мерцающим светом звезд, казалось, мерцают и увалы снежных сугробов, меж которыми змеилась еле заметная дорога. Понуро опустив голову, по дороге тащилась старая кляча. И так же, понуро, согнув спину ежась от холода, на ней сидел человек. «Стой!» Из-за стволов на дорогу выскочили два воина. Человек покорно остановил свою клячу, взглянув на воинов. Дрожащий рукой стянул с лысой головы шапку, перекрестился. «Слава богу, к своим попал!» Но воины не спешили признать его своим. Человек ехал с заката, с вражьей стороны. «Почему от немцев едешь?» «От каких немцев, братцы? Немцев далече отогнали. А я заплутался?» «Как ты мог в тех местах, отколь едешь, заплутаться?» «Как туда попал? Коли вот здесь мы самые, что ни на есть передовые?» «В стороже стоим. Откуда едешь?» «Коб я знал, говорю, заплутался». «Сам кто таков? Новгородец? Прокопием Киевом меня люди кличут!» Войны переглянулись. Старший из них, родом псковитянин, спросил другого, новгородца. «Ты про такого ведаешь? В новом городе точно есть такой, только сомнительно!» Новгородец посмотрел на потертый тулупчик всадника, покачал головой. «Прокопий Киев! Боярина Василия Даниловича правая рука!» «Сам он из житих людей, человек не бедный, а этот, гляди, оборванец!» Примечание — житие люди, более мелкие сравнительно с боярами, новгородские феодалы. Всадник, боясь, что его перебьют, зачастил. «Так, так, так, всё так, добрый человек, только повздорил я с боярином, против его воли в поход пошел, он меня зато в разор разурил». «Все может быть!» согласился новгородец однако твердо взял под цы коня незнакомца все может быть но в лице мне про копий киев не ведом новгород велик всех не упомнишь тебя дядя опознать надобно всадник с готовностью согласился надоно надобно знает тебя кто из наших а как же чаю ни один так другой новгородец меня признает ведите в том-то и беда для тебя! что у нас в стороже все больше псковитяне. — Из псковитян. Меня мастер Лука признает. Звучей. Он, он. — Ну, повезло тебе. Лука-то здесь. Псковитянин сказал своему подручному. — Ты, Вася, сведи его, а я на стороже останусь. За поворотом дороги и за кустов брызнул красноватый огонь костра. Вокруг на груди еловых лап сидели войны. «Эй, Зочей!» Навстречу подходившим от костра поднялся мастер Лука. «Тебе этот человек ведом?» «А как же, зовут его Прокопием, а прозвище Киев!» Прокопий оглянулся на воина. «Ну, доволен?» А сам быстро краем глаза пересчитал людей у костра. «Восемь душ!» Войны потеснились, и гость уселся у огня. Протянул костру, скрюченный от холода пальцы, потом облегченно вздохнул и принялся разматывать веревку, которой вместо кушака был затянут его тулуп. Воин, провожавший прокопия пошел обратно. Выйдя из-за кустов, он остановился. Под березами, пусто! Крикнуть не успел, стрела, пущенная почти в упор, разорвала его кольчугу и пробила сердце. Потом все свершилось по-задуманному. Ничего не подозревавшие русские войны были незаметно окружены врагами. Когда затрещали кусты, и немцы с обнаженными мечами бросились на сидевших, Прокопий быстро вскочил, и прежде чем Лука успел понять его замысел, ударил зодчего в висок. Лука упал замертво. Русские отбивались упорно и яростно. Сбитый прямо в костер кнехт взвыл диким голосом. Примечание. Кнехт — воин из крепостных немецких крестьян, подчиненных феодалу-рыцарю. Следом за ним полетел другой, но силы были слишком неравны. Более тридцати кнехтов и двое рыцарей вскоре перебили всю стражу. После того, как последний псковитянин рухнул в снег, Прокопий наклонился над лукой ослабил путы и принялся растирать ему лицо снегом. Зочий открыл глаза. Чуть олели угли затоптанного костра. Вокруг толпились враги. На корточках перед ним сидел Прокопий. Превозмогая боль, Зочий отвернулся, лишь бы не видеть рожи предателя. Невысоко над кустами, по-прежнему спокойно и ясно, горели, переливаясь разноцветными огнями, стажары. Словно предвидя, что ждет его мрак темницы, Лука жадно смотрел на мерцающие огни звезд, а в уши лезла торопливая речь Прокопия. «Дурак ты, дурак зодчий! Волосом все это ума нет! Не хотел Василию Даниловичу тайну московского Кремля выдать! Тебе же хуже! Юрка тебя в битве выручил, так ты здесь попался! Мы-то с боярином свое взяли, рыцарем тебя продав!» А тебе дай срок. Немцы язык развяжут.